265. Май 8. -е. Трудно представить себе отделение личности от индивидуальности и перенос с центра сознания в последнюю. Но представить нужно, оставив в сфере личности смертные все недостатки и несовершенства малого «я». И даже от «я» ничего не остается, так как сознание сосредоточивается в орбите высшей триады. Сбрасывая лохмотью нишу я как старую, изношенную, уже ненужную одежду. О ней не приходится даже и жалеть, так она заменяется новой. Именно как старая рухлядь отбрасывает шелуха тонкого тела. Качество самотвержения лучше всего научает еще на земле освободиться от цепей личности смертной. Ведь свои прежние воплощения человек обычно не помнит. однако ничего не теряет в полноте ощущение себя как сознающего центра, как личности. То же самое происходит и при освобождении от четвертого и пятого принципов. И перенос сознающего себя я, то есть лучшего, что есть в нем для объединения с шестым и седьмым, даже будучи В теле земном можно сознательно и последовательно освобождаться от элементов временного и приходящего, связанного с обычности плотной. Для этого указуется провести более длинную линию. Этим путем умеряются звучание и шум суеты. В беспредельности место ей нет, но есть место явлением длительным, неприходящим, протянутым через многие жизни в бесконечность будущего. Так служение свету, любовь к иерархии и усовершенствование духа принадлежат к явлениям неприходящим.